Грей вспомнил, как она смотрела на него, вспомнил любопытство, светившее в ее глазах. Однако он не забывал предупреждение Пейнтера относительно этой женщины, она, видимо, прочла это на его лице. — Да, я предам тебя совершенно спокойным тоном, — сказала Сейхан, натягивая рубашку, — но только после того, как мы покончим с этим делом. И ты поступишь точно так же. Мы оба знаем это и одинаково не доверяем друг другу. По-моему, это самая высокая форма честности. Наконец зазвонил телефон Грея, и он вытащил его из сумки. Командер Спирс сухо проговорил он в трубку. — Добро пожаловать в Швейцарию, — послышался голос Рауля. — В касса городского вокзала. Тебя ждут билеты на поезд. Билеты выписаны на твою фальшивую фамилию. — Поедешь в Лозанну. Поезд через 35 минут. Не опаздывай. — А что с моим напарником? — проговорил Грей. — Все как договорились. Он же на пути в Женевскую больницу. Когда сядешь в поезд, получишь доказательства. Грей направился к вернице такси, стоявшему в ожидании пассажиров. А лейтенант Верона спросила Женщины, все в порядке. Пока. Так гляди, не опоздай на поезд. В трубке послышались короткие гудки. Грей сел в такси. Он не стал искать Сайхан. она слышала весь разговор, поскольку Грей заранее установил на своем телефоне микрочип, соединявший его с ее трубкой. А в ее навыках преследования и наружного наблюдения Грей уж давно не сомневался, она не отстанет и не потеряется. — На центральный вокзал, — сказал он водителю. Город кивнув, таксист вырулил с обочин на проезжую часть и погнал машину к центру Женевы рэй откинулся на спинку сидень сайхан оказала справа узнав об ожидающего поездки в швейцарию и о том что им предстоит там делать она поделилась с грэем своими предположениями относительно того где роуль может держать рэйчел она говорила о каком то замке в савойских альпах через несколько минут машина уж ехала вдоль берега у озера Прямо из его середины бил гигантский фонтан, вздымая струи воды более чем на сто метров вверх. Освещённый прожекторами знаменитый «Жет-О» являл собой поистине волшебное зрелище. Как раз сейчас возле причалов проходило какое-то празднество. Слышалось пение и громкие взрывы смеха. Грею показалось, что они доносятся из кого-то другого мира. Вскоре... Такси высадило Грея перед зданием вокзала. Подойдя к кассе, он предъявил фальшивые документы, и ему выдали билет на поезд до Лозанны, города, расположенного на берегу Женевского озера. Грей направился к перрону, обшаривая взглядом пространство у себя. Сейхан нигде не было видно. Внутри него стал нарастать тревога. А вдруг она просто сбежала или предала его, снова стакнувшись с Раулем? Однако Грей отмел эти подозрения. Он сам сделал выбор, сознательно пошел на риск. Снова звонил телефон. Грей вытащил его из кармана и выдвинул антенну. «Командер Спирс», — сказал он, — «даю тебе две минуты наслаждения», — пробасил Рауль. В трубке послышался щелчок и шипение, линию переключали. Раздался другой голос. Он звучал откуда-то издалека, но, несмотря на эхо, был до боли знакомым. «Командир, да, Монг, это я. Где ты находишься?» Грей прекрасно поднимал, что их разговор слушать не только Сайхан, поэтому был предельно осторожен. Понятия не имею. Меня засунули в какую-то больницу, снабдили сотовым телефоном и сказали, что я ждал твоего звонка. Я лежу в палате интенсивной терапии, но все врачи здесь, черт бы играл, почему-то говорят на французском языке. Ты в Женеве, объяснил Грей. Как ты? последовал долгое молчание. Я уже знаю про твою руку, добавил Грей. «Проклятые ублюдки!» — яростно зарычал монк. «На борту их судна был доктор. Он накачал меня наркотиками. Перевязал мою... мою культю. Здешние врачи собираются сделать мне рентген и все такое. Но при этом они, похоже, удовлетворены, а? Так сказать, искусством своего неведомого коллеги». Грей оценил попытку Монга даже в такой ситуации держаться с юмором. Даже шутка прозвучала не очень весело. рэйчел — спросил он внезапно охрипшим голосом. — Я не видел ее с тех пор, как меня напичкали наркотиками, и понятия не имею, где она находится. Но, Грей, что ты должен забрать ее у них? — Именно это я пытаюсь сделать. — А с тобой-то как? Ты в безопасности? — Похоже, да, — ответил Монг. — Мне велели держать рот на замке, вот я изображаю себя глухонемого. Правда, здешние врачи все-таки вызвали местную полицию и теперь меня охраняют. Выполняй пока все их приказы.